Эпилог. Хозяин трактира, привал странника, уважаемый Вейт, смотрел на большого, в прямом смысле этого слова, человека, сидящего в одиночестве за столиком в углу и мрачно смотрящего на крошу с пивом, которую он ему принес собственноручно с полчаса назад. Этого высокого, объемного во всех смыслах человека знал, пожалуй, весь город. Человек был высок, широкоплеч и толст. Вот только не той толстотой, что появляется у людей, много кушающих и много ленящихся. Нет, это была даже не толстота, а скорее полнота, образующаяся от плотного телосложения человека и мышц бугрящихся по всему телу. Он сидел, подперев голову рукой и невидящим взглядом смотрел на злосчастную кружку. Вейд, посмотрев на его бицепс, быстро взглянул на свою руку, которую предварительно согнул в локте и напряг, сжав кулак. А потом быстро перевел взгляд на ногу и, не удержавшись, прижал штаны руками, чтобы они четче обрисовали его ляжку. Горестно вздохнув, сравнив результаты осмотра, он про себя махнул рукой и решил принести Горемыке еще одну кружку посвежее, а старую забрать. С одной стороны, ему было жалко этого здорового, сильного мужчину — а с другой характер у него был довольно хреновый, склочный и мелочный. Ведь считал, что большие и сильные люди должны быть добродушными и веселыми. И в основном так оно и было, но вот поди ты, этот был исключением. Но все равно, невзирая на хреновый характер, Вейту его было искренне жаль. Вот так, буквально на ровном месте потерять сына, это была беда. Хозяин трактира горестно покачал головой, представив себя на его месте. А с другой стороны, уделял бы воспитанию сына больше времени, глядишь, не потерял бы так глупо. Вот вместо того, чтобы после работы сидеть в трактире и поглощать больших количествах пива, позанимался бы с мальцем, или хотя бы учителей ему нанял, те его заняли бы, чтобы не шлялся целыми днями. Глядишь, сейчас бы все было по-другому. Ведь взял кружку с пивом, подошел к здоровяку, и, не говоря ни слова, сочувственно хлопнула его по плечу и заменила ему кружку с пивом на свежую. Здоровяк никак на это не отреагировал, а так и продолжал сидеть, подперев голову рукой и невидяще глядя в одну точку. Здоровяка звали Эктон Чогот, и он был главой у всех мясников города. Правда, они пытались называться гильдией, но барон просто посмеялся, махнул рукой, но название не утвердил. И все равно они гордо называли себя гильдией. И вот теперь глава этой гильдии сидел в трактире, тупо смотрел на свежую кружку с пивом, поставленную хозяином заведения, и мучительно соображал, что делать. Но мыслей не было. А началось все неожиданно. Его сын, Гров, пришел домой и со смехом рассказал, как они на базаре поймали какого-то незнакомого пацана и всласть поглумился над ним, пока за него не вступился раз со своей мелюзгой. Не то чтобы Гроф испугался эту мелочь, но конфликтовать на базаре просто не решился. — Ничего, — с недоброй ухмылкой пообещал он, — мы с ним как-нибудь встретимся не на базаре. И обещающий потирал свой большой кулак. — Ну, большой-то он, конечно, большой, но только не по сравнению с отцовским. Хотя, нужно признаться, сын фигура и здоровьем родился в отца. Вот только ему бы еще хитрости и мудрости прибавить. А так все просто отлично. Честно говоря, Эктон гордился сыном. Тот, может, не всегда поступал так, как поступил бы старший. Но благодаря силе и готовности эту силу пускать в ход при любом маломальском подходящем случае, ему все удавалось. Сначала он сколотил ваташку, самую сильную в их части города, среди ребят их возраста. Потом и ваташка обратила на себя внимание старших ватажников, и те на пробу дали молодняку несколько поручений, которые ватага Грова выполнила блестяще – Жёстко и без соплей. И теперь их иногда даже оставляли контролировать базар, когда старшим нужно было вдруг отлучиться по делам. Вот и в этот злосчастный день старшие оставили их на базаре за главных. «Блин, пацанов!» Эктон, вспомнив это, чуть не плюнул с досады. «Нет, ну пацаны же! Им бы всё играть! Вот они и поймали какого-то незнакомого пацана просто поглумиться. А пацан просто так не дался». и кое-кому из ваташки успел ломить. — Ну кто же знал? Все понятно стало только на следующий день, когда в его магазин ворвалась гвардия-барона. — Ну надо же! Оказывается, парень, над которым решил поглумиться мой сын и которого вытащил этот козел Раст, был сыном барона. — Нет, ну кто же знал-то? гров точно не знал. Он это и кричал все время, пока гвардейцы тащили его в замок. А он, Эктон, Стоял, смотрел, как сына, как какого-то преступника, то пинают, то тащат в замок баронские псы. На него прямо словно столбняк напал. Он смотрел и все шептал себе под нос. Что же делать? Что же делать? Что же делать? А потом были беспросветно тоскливые дни, наполненные просьбами, унижениями, попытками дать денег или еще как-то, но вытащить сына из замковых подвалов. И то, что там оказались все участники и в Атаге, «Ничуть эту задачу не облегчало». «Угроза жизни наследника владетеля...» «Именно так говорили все, к кому обращался убитый горем отец. Помочь, увы, не в наших силах». Вот если барон посчитает, что угрозы жизни его сыну не было, и они многозначительно смотрели на него. А как это сделать? Он не знал. Как доказать барону, что его сыну ничего не грозило? Что это просто ребяческие забавы и ничего более?» Буквально раздавленный, свалившимся на него несчастьем, безутешный отец даже посетил дом негодяя Раста, чтобы попробовать уговорить его поправить свой рассказ барону. Что ждало его сына, если все останется как есть, он прекрасно знал. Но и здесь ему не повезло. Ни Раста, ни его отца дома не было, и когда они вернутся, было неясно. А потом Броксдор и его сын Раст вернулись, но ему опять не повезло. Сначала, когда он об этом узнал и пришел к нему в дом, оказалось, что у них в гостях сам барон, и ему просто сказали, чтобы он пришел в другой раз. А когда он пришел на следующий день, Раста с отцом уже не было, они ушли в замок. А потом Раст вообще в этом замке почему-то остался жить. А потом город осадили. Эктон тяжело вздохнул. Да, если бы город не осадили, пожалуй, ребят бы уже казнили. Мужчина понимал, что времени у него мало, Как только осаду снимут, у барона появится время заниматься чем-то другим, так его мальчика казнят. А то, что осаду они переживут, он даже не сомневался. Вот только что делать, он так и не знал. Он сидел и тупо смотрел в одну точку, когда напротив него уселся незнакомый мужчина с короткими темными волосами и жестким волевым лицом, украшенным шикарными густыми усами, спускающимися по уголкам рта на подбородок. «Эй, трактирчик!» — голос незнакомца был неожиданно низким, но сочным. «Пиво мне и моему соседу, и закуску не забудь!» Вейд удивленно посмотрел на нового посетителя. Этого мужчину он видел в первый раз. Приказав краду старшему разносчику быстро собрать заказ, он, вооружившись чистой тряпкой, подошел, стер со стола, забрал так и не тронутую эктоном кружку, дождался, когда принесут заказ, и осторожно осведомился. «Что-нибудь ещё потребно?» Незнакомец окинул быстрым взглядом принесённое и небрежно махнул рукой. «Нет, милейший, можешь идти. Если что потребуется, мы скажем». А задаченный вид молча поклонился и ушёл. «Странный человек», — размышлял он. «Одет, как купец, а вот голос чересчур уверенный». «Или это очень богатый купец?» Хозяин трактира ещё раз украдкой бросил взгляд на незнакомца. «Да нет, человек как человек». «Одет, как купец, и движение уверенное. Вот же! Интересно! А что же мне не понравилось-то?» Вейд тряхнул головой и выбросил незнакомца из головы. «Что-то вы не невеселый, друг мой!» Основательно приложившись к кружке с пивом, поинтересовался незнакомец у Эктона. «Меня, кстати, зовут Юстин!» Он приподнял кружку, как бы салютуя своему соседу. Тот не обратил на это никакого внимания, все так же уставившись в одну точку. Не дождавшись никакой реакции на свои слова, незнако- а нет, уже знакомец, сменил и тон, и манеру. Не надо грустить, уважаемый. Я уверен, что вашему горю можно помочь. Эти немудрёные слова вытащили Эктона из пучины отчаяния, и он удивлённо и пробуждающейся надеждой взглянул на своего соседа. "Да-да", подтвердил кивком сосед. "Я сказал то, что сказал. Откуда вы знаете?" В душе здоровяка боролись надежда и недоверие. — Ну, с неопределенным выражением протянул Юстин. — По-моему, об этом в городе знают все. Как ваш сын попытался немного поучить жизни баронского выпрыска, за что и пострадал безвинно. — Да. В какое страшное время мы живем, — сочувствующим тоном продолжил он. — Да, страшное. Вместо того, чтобы поблагодарить за урок, этот избалованный баронский сынок решил избавиться от свидетеля своего позора. Последние предложения были произнесены едва слышно, почти шепотом. — Мой мальчик! Из глаз здоровяка покатились слезы. — Хм! — прокашивался собеседник. — Так что, будем спасать пацана или просто вместе поплачем над его судьбой? Он с каким-то непонятным интересом смотрел на Эктона. Тот быстрым движением вытер слезы и молча кивнул. — О, — понятливо кивнул Юстин. — Значит, будем спасать, я правильно понял? Эктон пять молча кивнул. — Ну, это же прекрасно! — непонятно, чему обрадовался собеседник. — Трактирщик, а принеси-ка нам пиво кувшин, чтобы сто раз не бегать! — крикнул он Вейту. Потом опять посмотрел на Эктона. — Так когда у тебя в ополчении дежур, что ты сказал? — Я не говорил, — нахмурился Эктон. «Ну и отлично!» — опять чему-то обрадовался собеседник и замолчал, так как к столу принесли кувшин с пивом. Подождав, пока разносчик уйдет, Юстин, норив себе кружку, задумчиво посмотрел на соседа. «Ну так что скажешь?» — он склонил голову к плечу и спокойно ждал ответа. Эктон дураком не был и сразу понял, на что ему так тонко намекнул знакомый-незнакомец. Он понимал, что это все может быть одной большой ловушкой, что этого человека и звать могут совсем не так. и он вполне может забыть обещанное, ведь услуга уже будет оказана. Но пока никакого другого варианта спасти своего сына он не видел. Он тяжело вздохнул, как человек, которому нужно принять непростое решение. Юстин удивленно посмотрел на него. — Ты колеблешься? У собеседника округлились глаза, и он опять припал к кружке. — А мне казалось, что сын тебе дорог. — Это так, — тяжело произнес Эктон и, схватив кружку, выдал ее одним махом. «Это правильно!» — благосклонно улыбнулся собеседник и налил ему в кружку еще пива. «Дети — это наше все!» — и он пристально уставился Эктону в лицо. «Ты же понимаешь, что у тебя просто нет выбора, если ты хочешь спасти твоего сына?» Эктон кивнул и вдруг спросил. «А какие гарантии, что вы спасете моего сына после того, как я вам помогу?» Несколько долгих мгновений собеседник непонимающе смотрел на него, а потом расхохотался. Он смеялся долго и с наслаждением. Эктон терпеливо ждал, попивая пиво, когда его собеседник успокоится. наконец тот смеялся, демонстративно вытер глаза от якобы выступивших на них слез и приложился к кружке. Эктону все это откровенно не нравилось. Даже когда Юстин весело хохотал, его глаза холодно смотрели на собеседника, как будто оценивая его. Кроме глаз, Эктон обратил внимание на его руки. Это были руки бойца, чаще держащего в руках меч, нежели ложку. Уж очень характерные мозоли были на его руках. Честно говоря, у мясника было большое желание послать своего собеседника. Но вот сын... Он просто не видел другого пути вытащить его. Ну что ж, раз он не видит другого пути, значит, он пойдет этим. — Ну, рассмешил, — добродушно покачал головой Юстит. — Гарантии, он усмехнулся. И вдруг, резко подавшись вперед, даже чуть приподнявшись, вперил свой взгляд в глаза Эктону. И как ты себе это представляешь? Мне нужно написать тебе расписку, что я такой-то, такой-то, обязуюсь освободить твоего сына после того, как ты окажешь мне услугу определенного рода. Может, и описать, что за услугу ты мне будешь оказывать? Чтобы, если у тебя вдруг найдут эту бумажку, ты никак не миновал подвалов замка и рандеву с дел делмастером? Он сел обратно и опять отклимнул из кружки. — Мое слово. Вот самая лучшая для тебя гарантия. — Ты подумай сам. — Но зачем нам нужен твой щенок? — Он что, умышлял против моего господина? — Нет. — А значит, дадут пинка, чтобы выметался быстрее, и все. — Хм. Эктон перевел дух. Честно говоря, когда Юстин смотрел ему глаза в глаза... Было в его взгляде что-то такое, что напугало почтенного мясника до глубины души. Но по своей упрямой натуре так просто сдаваться он не хотел. А что мне мешает пойти к барону и все ему рассказать? А он награду освободит моего сына. Ведь это вещи совсем несоизмеримые. С одной стороны город и семья, а с другой бедный, испуганный ребенок, случайно по глупости без какого-либо злого умысла оступившийся. — Хорошая попытка, — согласно кивнул собеседник, но в его голосе явно звякнуло железо. — Сходить можешь, но только ведь нет гарантии, что барон отпустит твоего щенка. Это во-первых. Во-вторых, даже если и будет все так, как ты об этом мечтаешь, и барон твоего отпуска освободит, мы вас убьем. Мы убьем всю твою семью. Кстати, — он с любопытством посмотрел на своего изави, — а у тебя собака есть? — Есть, — пожал плечами, удивленный Эктон. Вот, Юстин сделал легкое движение рукой с зажатой пивной кружкой в сторону собеседника. И собаку тоже убьем, а потом пойдем к другим. Ведь в подвалах у барона не только твой сын, правда? А другие родители, скорее всего, учитывая твой опыт, будут более сговорчивыми и покладистыми. Хорошо. Он поднес кружку к лицу, не давая собеседнику как следует разглядеть его выражение. Что я должен сделать? «О!» — опять оживился Юстин. «Вот это деловой разговор!» И он отсалютовал собеседнику кружкой с пивом. «И где мы можем спокойно поговорить, чтобы нам не помешали чужие уши и глаза?» Он припал к кружке и не остановился, пока пиво в ней не закончилось. «И, кстати, опять-таки, по поводу гарантий. На мое слово можешь полностью положиться. Мой господин и сам никогда не обманывает». И не любит тех, кто это делает, причем настолько сильно, что некоторые моментально оканчивают свой жизненный путь. Его собеседник некоторое время молчал, что-то обдумывая, а потом энергично тряхнул головой. «Пошли!» И он, не спеша поднялся и тяжело, как будто нес на своих плечах неподъемную тяжесть, направился к выходу, не дожидаясь собеседника. Впрочем, тот не заставил себя ждать. Быстро допив пива из кружки, он пружинисто вскочил и поспешил за своим визави. Проходя мимо стойки, он бросил серебряную монету и, усмехнувшись, поднявшему на него глазах хозяину трактира, гордо бросил. — Сдачу оставь себе! Пиво сегодня было просто прелесть! Напивая какой-то легкомысленный мотивчик, двинулся к выходу. — Пиво сегодня прелесть! — передразнил его Вейт. — Оно у меня всегда прелесть! — с каким-то ожесточением пробурчал он. И ни собеседники, ни хозяин трактира не заметили два голубых глаза, очень внимательно провожающих выходящих из трактира мужчин.